Южный Форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки. Москва, Бутово, 10 июня, пятница 10.42. <говорити в патке> Емкости готовы? Хрипло спросил Сиракуза. Готовы? Подтвердил широкоплечий Степаныч, исполняющий на Мосвис обязанности начальника цеха, склада и вообще главного по продукции и всем техническим деталям. Оборудование Ваня закупил самое современное, полностью автоматизированное и почти не требующее вмешательства. Но без техников как ни крути обойтись не получалось. А поскольку доверять подобное производство красным шапкам не стал бы даже последний голем, пришлось нанимать челов. И не пьющий Степаныч, оттрубивший 30 лет на кристалле, подходил на роль управляющего едва ли не идеально. «Заслонки открыли?» «Не заслонки, а люки!» Извини, вырвалась. «Да ничего!» Степаныч добродушно улыбнулся. Все открыли, Сиракуза, не волнуйся!» «Честно говоря, я сам от себя такого не ожидал!» Помолчав, признался Ваня. «Казалось бы, ерунда какая, вискарь разливать, где-то там купленный. А вот сейчас сюда пришел и... Ты прав, волнуюсь!» «Это потому что производство!» Кивнул управляющий. Потому что хоть что-то оделаешь. что побегать пришлось, чтобы все это до ума довести до да запустить, вот и волнуешься. Так ведь мы липу лепим, Степаныч, разве нет? Всем сказали, что виски гоним, а сами только разливаем. Но труд все равно вложен, — не согласился управляющий. И задумка тебе понравилась, потому и дергаешься, а дергаться не надо, — уверен, — убежден. Степаныч посмотрел на монитор компьютера, связывающий его с транспорталом, еще раз проверил сканером направления магических потоков и вновь улыбнулся. «Все в порядке, Сиракуза, сейчас польется!» И в тот же миг, словно подчиняясь словам старого управляющего, в распахнутый люк цистерны полился янтарный напиток. «А вот и наши виски!» Возможности магов и дельцов тайного города были почти безграничны. Ваня смог за несколько дней оборудовать цех и организовать мощнейшую рекламную кампанию. Мог бы и качественные виски сделать, но не захотел ускорять производство при помощи магии. Во-первых, покупку настоящего виски Сираку засчел делом менее постыдным. Во-вторых, дорого. Вот и пришлось перебрасывать закупленное оптом виски в московские цистерны с помощью грузового портала. Первую поставку, которую осуществили еще в ночь на четверг, Сиракуза прозевал, пообещал себе исправиться и слово сдержал. «Пахнет вкусно», — одобрил Степаныч. «Ты так не шути», — нахмурился Ваня. «Не для того тебя брал, чтобы ты продукт на вкус пробовал». «Не волнуйся, не маленький». Степаныч проверил уровень жидкости в цистерне, вернулся к компьютеру и запустил автоматизированную линию розлива. «Все, Сиракуза, поздравляю с рождением кувалда». «А что копыта?» Степаныч посмотрел на соседний монитор, на который выводились картинки с камер наружного наблюдения, и пожал плечами. У копыта все хорошо. Грандиозное наступление торговой марки «Мосвиз». Сегодня утром во всех московских магазинах появился «Красный кувалд» – уникальный шотландский виски изготовленные по старинной рецептуре на возрожденной московской винокурне. Виски, о котором говорят. Виски, который вызвал бурю в научных кругах. Рекламные ролики крутились по внутренней сети Южного форта непрерывно. Викторы наперебой восхваляли новые виски. Но разогревать дикарей не требовалось. Семья с нетерпением ожидала наступления утра и заполнила двор задолго до официального открытия средства от перхоти. На тот случай, если кто-то подумал, что средство от перхоти имеет привычку закрываться, уточняем. Открытие после 15-минутного перерыва на уборку. Возбужденные дикари с удивлением взирали на выстроенную за ночь трибуну, украшенную воздушными шариками и гигантский рекламный плакат красного кувалда, полностью закрывавшего вечный, как казалось многим, ростовой портрет кувалды, изображенного со всеми великофюрерскими регалиями. «Когда начнут?» — сказали «скоро». «Как скоро? труп горят!» «Как только!» «А что слышно, всем достанется?» «Копыто сказал, что недовольных не будет!» «Это как?» «Мля, ты на пещепку посмотри! Он всегда недоволен! Бунтовщик, мля!» «Попрошу без оскорбления, в такой великий для семьи день, мля!» «Смотри, как заговорил!» «Не хочет бунтовщиком слыть!» «Тихо!» Чё? «Копыта! Где?» Государственный канцлер важно поднялся на трибуну и с видимой приязнью оглядел народ. Народ ответил нетерпеливыми взглядами, ясно показывая, что ждет не слов, а халявы. Но правила игры требовали речи. «Платье! И сестры!» — рявкнул копыта и для солидности потряс кулаками. Сегодня великий для нашей ненаглядной семьи день. Величайший, как западные леса, и крутой, как южный фоут моя. Сегодня мы объявили источник и сделали первый, самый первый моя шаг к созданию великого дома. Чего? О чем? Куда его понесло? Народ, ожидавший раздачи денег или на худой конец риски, с недоумением воспринял замысловатую речь Ханслера. Послышались первые выкрики, но завладевший микрофоном копыта не позволил себя отвлечь. «Сегодня мы, как настоящие дети спящего, нынем в пучок вичья! Мы ведь почему до сих пор позебаем батя, Потому что пии не столько, сколько нам надо, а как получится...» Потому что важнейший виски был телами захвачен и нам доступно трудно. Но теперь я все иначе я. К вам, как государственный канцлер, иначе все станет. Народ наш, мы, то есть, с каен подымется и отказа вообще знать не будет. Все у нас получится. Ура! Кого угодно свилнем, даже Голу! «Ура! Потому что самосознание! Ура! Потому что я с вами! Копыти, ура! Я знаю, что вам надо!» Канцлер махнул рукой, и грузчики принялись выкатывать во двор бочки с виски. «Наетай на Сегодня за до Вещает прям как в ящике. Заметил иголка, отходя от окна. «Будто и не копыта наш, ханцлер доморощенный, мля, а прохессор какой!» «Раньше копыта таким не был», — согласился с приятелем контейнер. «Его, наверное, шаса научили, как богате и богатея. Они и могут», — безразлично заметил кувалда, буквально утонувший в своем кресле. Великий фюрер отнесся к устроенной канцлером презентации на удивление спокойно. Разрешил провести ее во дворе форта, не стал претендовать на место на трибуне, не спустился вниз и даже к окну не подходил, словно не слыша речей копыта и радостных воплей народа. Кувалда безмятежно полулежал в кресле, забросив ноги на стол, поигрывал извлеченным из ножен кинжалом и периодически зевал. — То есть тебя, наша великофюрерская, происходящее не парит? осторожно поинтересовался удивлённый иголка. «Кто?» «Ничего, а кто?» «Кто?» — послушно поправился одноглазый. Копыта наш! Он же ханцлер! Тобую огосударствлённый!» «А ты он меня парить должен?» — усмехнулся в ответ кувалда. «Он ведь канцлер, а не банщик в натуре!» «Дык, он плакат твой своим флаконом занавесил!» «И это не флакон, а рекламная акция», — наставительно объяснил великий фюрер. «Экономика, мля! Повысение продав и много бабла в семейный аптек!» «А не боишься, что плакатик твой в зад не вернется?» «Как это?» «А вот так. Проснешься завтра, а вместо флакона рекламного, для продаж которой, висит фоторожа Копытинская, от уха до уха улыбающаяся, а твой парадный портрет рядом». Куча мусора отдыхает. Боец сделал страшные глаза. А где ты отдыхаешь, даже представить неудобно, чтобы настроение и тебе не портить. Сказать, них ты, иголка, такой-то даже мне прикольно делается. Смотри, как бы страшно ни сделалось. Великий фюрор помолчал, внимательно разглядывая острое лезвие кинжала, после чего негромко спросил. Ты ли? Портрет мой парадный издергивать станет. — Зачем сразу я? — открестился иголка. — Другие отыщутся. — Кто? — Сам, небось, знаешь, кто тебя не любит больше. — Знаю. — кивнул одноглазый. — Так чего не напрягаешься? — А чего я делать должен? — Ну, Расскажи всем, что ты тоже крутой. — Что-то-то виткарь могу делать. — К примеру. В словах помощника был смысл. Однако идти по стопам шустрого ханцлера кувалда не собирался. «Копыта виски делает! Надо мной его посмеются только!» «А ты по-другому крутость покажи!» «Как?» «С голым с сфоткайся!» — посоветовал контейнер. там мля, ага!» — огрызнулся великий фюрер. «Если поглядеть, приспитило, иди в сортиры, и там свой етаган разглядывай, мля, а я...» Я о другом ятагане, смутился контейнер. О настоящем, типа, ежели что, ты за семью кому угодно кишки выпустишь. А -а, а, а с тем ятаганом фоткаться не надо. Какой бы он у тебя ни был, все одно копыта не переплюнешь. У него только за вчера 150 детишек нарисовалось. Тётки у нас насустрие, одобрил великий фюрер. Ты уют, когда суетиться то надо. Дрались вчера, добавил контейнер. Зараза с батареей выясняй, чей сыночек первенец мля. Чуть до смерти не убились. Я даже на телефон снял, хочешь покажу? Пока ты. Чем развлекаться, лучше бы о деле подумали! строго предложил иголка. О каком эти деле? О том, как нам тебя, твою великофюрорское, не профукать. Я те, стаско — обиделся кувалда. Ты лучше, поспешил успокоить кувалду боец. Ты наш великофюрерский семейный лидер. Надежа и гарант. тута. Ну и мы, мля, себя не на помойке нашли. Мы ведь все помним. Если б не ты, нам с контейнером кранты однозначно. Угу. И потому хотим, чтоб ты еще долго об нас зыркалку свою мозолил. Кувалда пристально посмотрел на телохранителей. Медленно вернул кинжал в ножный и с легкой ухмылкой спросил. Так вы да... Друзья, копытердкие. Чего к нему не метнулись? Друзья, фыркнула иголка. У него сейчас другие друзья образовались. Чел какой-то, хваны вообще, шасы. И в телевизоре он сияет, и с народом приемку ведет. А нам даже не позвонил скотина, как вернулся. Ханслер хренов, бля. То есть, и... обиден ты на копыта? А что? Ничего. Теперь я понимаю, чего ты на него наезжаешь!» И за меня боишься. И я за тебя всегда боюсь. Работа у нас теперь такая. В таком случае не боись, бойцы. Почему? Потому что у меня все под контролем. Иента, иголка мотнул головой в сторону окна. Со двора как раз донеслись очередные вопли довольной толпы. Иента, то ты, спокойно подтвердил Кувалда. Уверен? Ты иголка-боец, цебутной и, и въетливый. Ага. Не перебивай, скотина! «Слушаюсь». Одноглазый прищурил единственную гляделку. «Но ли кому рассказывать о том, кто утлытыт, я те лично еды к понял? Вместе с головой, мля!» «Не боюсь, твою, Великофюрская!» — пообещала Голка. «Я понятливый». «Я тоже». Ставил контейнер, которому очень хотелось послушать откровение семейного лидера. «Я типа молчун по жизни». «А ну и видно!» Кувалдо выдержал паузу. В принципе, ему не было никакого резона делиться с кем бы то ни было замыслом. Но очень уж великому фюреру хотелось похвастаться хитроумным планом. Раньше роль слушателя исполнял верный копыта. Теперь приходилось довольствоваться телохранителями. «Как думаете, почему именно я великим фюрером сделался и до сих пор остаюсь?» что вовремя сабли стекиры и глотки перередал? Именно такой ответ иголкой собирался выдать. Однако, услышав его из уст Кувалды, насторожился и сморщил мозг в попытках родить нечто оригинальное. «Не поэтому?» «А почему?» «Ума у тебя много, твоё великофюжерское, и это ни хрена не лезть!» Неожиданно выдал контейнер. «Все об этом знают, и даже копыто говорил часто!» «Правильно, боец! Ума!» Довольно осклабился Кувалда. А мне теперь, что в форте еще неделю назад творилось. Бардак творился, не стал скрывать иголка. Тебя чемодан разводил как маленького, да еще и шпатель стал пальцы гнуть. Через месячишка, глядишь, могли бы и окончательно оборжеть. Могли, не стал спорить Кувалда. А теперь я не оборвеют. Это почему? Потому что теперь иголка у чемодана и шпателя» «Крутой новый враг появился!» «Капыта!» — догадался боец. «И пока эти олухи будут под канцлера мною оготударствленного подкапываться, я их обоих всковырну, как тирья, без усилиев, мля!» Довольный кувалда извлек из-под кресла початую бутылку виски и сделал большой глоток прямо из горлышка. «Круто!» — оценил иголка. Не то слово, как круто, вздохнул чемодан. Мои ребята еще ночью тут все обнюхали. И только ластами разводят, врубаешься. Всего он предусмотреть не мог, упрямо ответил шпатель. Копыта тупой, запомни сам, и детям расскажи. Копыта тупой, согласился Гнилич. А шасы умные. Шасы ему будку выстроили и все предусмотрели. Шасы не вояки. Но дело свое знают. Уйбуи разговаривали, стоя на балконе, что нависал над внутренним двором Южного форта. Однако внимание их было сосредоточено не на толпе, что бесновалось у бочек с халявным виски. Не на приплясывающем на трибуне копыта, а на мощных воротах, преграждающих путь к вожделенной винокурне. Даже не на воротах, а на настоящем защитном рубеже, возведенном по всем правилам военного искусства. Гладкие бронированные створки смыкались настолько плотно, что шов проглядывался с огромным трудом. Замочных скважин не предусматривалось. Все запоры были скрыты, а над вратным украшением служили бойницы, из которых дружелюбно косились вороненные пулеметные стволы. Справа от ворот шаса установили дверь, тоже бронированную, блестящую и абсолютно гладкую. Толщина у нее такая, что проще стену взорвать. Стена здесь капитальная, так мы весь форт обрушим. Да и хрен с ним, главное, до добраться. В руинах копошиться последнее дело, — не согласился Гнилич. А ежели мы на вискоделательную машину в форта прокинем, то что нам самим достанется? Ничего. Вот и ответ. Мля. Шпатель даже подпрыгнул от огорчения. А через калитку? Там тамбур. хмуро отозвался чемодан. Это как? Гнилич с удивлением покосился на глупого дурича, но объяснил. Калитка открывается, входишь внутрь, а там еще одна дверь. Первая потом закрывается, и только после этого открывается вторая. Хитрые суки. шасы. А я как сказал. Чемодан хмыкнул. И и вновь уставились на преграду, отделявшую их от источника виски. А ежели через потолок пробиться? Предложил Шпатель. Не могли же они все забронировать, а? Там ошибзичи засели, казарма ихняя. Врубаешься? «Выбейм из казармы», — пообещал Дурич. «Потом пол взорвем и через потолок ворвемся». «Долго», — поразмыслив, выдал Гнилич. «Может получиться». Шпатель облизнулся. «Подписываешься?» Одному ему поднимать мятеж не хотелось. Вот и уговаривал чемодана выступить. «А как потом делиться станем? Чисто поровну». делательная машина одна». «Только виски она делает много», — уточнил Дурич. «Одну бочку тебе, другую мне, одну тебе, другую мне, одну...» «Я понял, понял», — перебил увлекшегося Уйбоя чемодан. Пополам и между нами, лучше, чем все, и одному кувалде». «Ну а так обмозговать надобно, с нахрапа не получится». «Правильный базар, брател Лагнилич! обрадовался Шпатель. «Давай, Краба, союз по-мужски замажем». И уйбуи обменялись крепким рукопожатием.